Глава 21. Хелен ушла пораньше на ужин с главой Ревлона, чью продукцию она надеялась рекламировать в Космо. Я на тот день сделала всю работу, и поскольку Хелен не было, я решила не задерживаться. Во всяком случае, по понятиям Хелен. Время приблизилось к 6, и Эрик ждал меня через полчаса в стейк-хаусе Кина в Джерролд-сквере. Я уже спустилась в холл, когда вспомнила, что забыла ключи на столе, и снова вызвала лифт. Когда я поднялась в офис, почти все уже разошлись за тол борщицы во все работали. Задерживались только те, у кого горели сроки по переделке материалов для Хелен, чтобы она потом довела их до ума или провела на мелкие глачки. Завернув за угол, я с удивлением увидела Маргу, которая обычно уходила в числе первых. У меня зашевелились волоски на шее, когда я поняла, что она стоит у моего стола и роется в верхнем ящике. Визев меня она подскочила, приложив ладонь к груди. О, господи, ты меня до полусмерти напугала. Что ты делаешь, сказала я, резче, чем ожидала. У меня просто месячные начались, сказала она, качая головой, думала найти у тебя прокладку. С другой стороны, в нижнем ящике. Мой голос всё ещё звучал резко, по мнению моей воли. Мне было неприятно, что она рылась в моих вещах. Ты меня спасаешь, сказала она, доставая котекс. Приятно всё же знать, что я не залетела. Она рассмеялась, пытаясь сбросить напряжение. Могу я ещё чем-нибудь помочь? Я посмотрела на свои часы, избегая её взгляда. Спасибо ещё раз, ты правда меня спасаешь. Что ж, хорошо, что я вовремя вернулась. Это точно. Она не уловила моего сарказма или намеренно не заметила его. Я схватила ключи, окинула взглядом стол, пытаясь понять, не поживилось ли Марго чем-нибудь ещё, и отбыла на встречу с Эриком. Я ещё ни разу не была в Тинсе, который тоже входил в список лучших ресторанов Эрика. Он сказал, что это место славится своим каре барашка и впечатляющей коллекцией церковных старост. Я понятия не имела, что это за старосты такие. Пока не увидела на потолке ряды длинных курительных трубок из белой глины. Отдельные экземпляры достигали футов в длину. Эрика нигде не было видно, так что я села за барную стойку и стала ждать его. Это было чисто мужское заведение сплошь тёмное дерево и, конечно, батареи этих трубок. Бармен был благодушным малым с большими круглыми глазами, и отметила, что он часто моргает. Объясняю мне, что раньше это заведение было клубом курителей трубки. Клуб курителей трубок Кинса насчитывал свои лучшие дни свыше 90 тысяч членов, сказал он, ополаскивая стаканы в ведре под стойкой. Отдельные трубки относятся к XIX веку, и все, кто хоть чего-то добился, оставили свои трубки Кину. У нас там трубка Тедди Рузвельта и Альберта Эйнштейна и Джэй Пи Морганна и даже крошки Рута. Он продолжал болтать со мной, как это обычно делают бармены, когда за стойкой сидит одинокая девушка. Тем самым они, по-видимому, не дают другим мужчинам докучать прекрасной даме. Пока он болтал и готовил мне мартини, я рассматривала висевшую передо мной картину с голой женщиной. Женщина в альяже нароскинулась на таманке, озирая барное пространство. "Готов спорить, она кое-что повидала за года", сказала я, указывая на неё бокалом. "А, это Мискинс", бармен указал за плечо большим пальцем, улыбнувшись и моргнув. "Кто художник? Это одна из великих тайн. Никто не знает, кто написал её. Некоторые считают, художник пытался поспорить Маху обнажённую Гойи". «Правда прелесть?» Он продолжал рассказывать мне об этой картине и трубках, пока я потягивала мартини. Эрик все не показывался. «Бармен, с которым я успела подружиться, сделал мне второй мартини. Вам бы не помешало поесть чего-нибудь, — сказал он, протягивая мне меню. Единственное, что я могла себе позволить, это стейк-бургер «Мисс Кинс» за доллар семьдесят пять». «Подаём без булочки», — Бармен подмигнул. «Смекаете? Мясо в голом виде». «Полагаю, можно заказать ломтик помидора или лист салата вместо неглиже?» Он рассмеялся. Бургер Мисс Кинс был восхитителен, но оказался не способен перебить джин. Я то и дело поглядывала на дверь и обводила взглядом ресторан, надеясь увидеть Эрика, но тщетно. Когда я доела бургер, было без четверти восемь, и мне надоело ждать». Я оплатила счёт, благодарная бармену, что он не посчитал второй мартини, и направилась к метро Jerytski Square. Я села в поезд и прислонилась головой к прохладному оконному стеклу. Я была вне себя на Эрика. Это ведь он настаивал на встрече. Может, он решил проучить меня, наказать за то, что я не вырвалась к нему на ланч? Я не могла понять, как всё стало таким сложным. Куда девалась наша непринуждённая веселье? Я сама на себя злилась и задавалась вопросом, сколько я готова вытерпеть ради классного секса. По дороге от метро до дома злость слегка улеглась, но хмель ещё не выветрился. Теперь мне просто хотелось принять аспирин и лечь спать. В квартире было душно, но не успела я открыть окно, как зазвонил телефон. Я сбросила туфли на шпильках и подошла босиком к телефону, чувствуя приятную прохладу кухонного пола. Это был Эрик. Почему-то ушла Задним фоном слышались голоса людей, и я подумала, что он звонит по таксофону из Кинса. Я прождала больше часа, зажав трубку между ухом и плечом, я расстегнула молнию на платье, и оно соскользнуло с плеч на пол. Если бы я просидела дольше, кому-то пришлось бы меня выносить. Ну прости, в его голосе слышалось искреннее сожаление. Меня затащили на совещание с Димсом и Берлином, не мог вырваться. Примчался как только смог. Бармен сказал, ты уже ушла. Мне хотелось поверить ему, но я все еще была на взводе. Ну что ж, сказала я в повелительно равнодушной манере. Элли, мне правда жаль. Давай увидимся сейчас, я могу к тебе приехать. Уже поздно, я пьяная, буду спать. Элли, пожалуйста, мне нужно увидеть тебя. Увидишь завтра. Спокойной ночи, Эрик. Несмотря на съеденный бургер, Джин все еще кружил мне голову. Я взяла пузырёк с аспирином и стала набирать воду из кухонного крана, как вдруг телефон зазвонил снова. Я ответила заношиво, но это оказался Кристофер. "Слушай", сказал он. "Я попал в переплёт и подумал, может, ты поможешь мне?" "Конечно, то есть если смогу. Я тут на Парк-авеню между 66-ой и 7-ой в Арсенале. Но у меня съёмка сегодня, а помощник сейчас сказал, что не приедет. Можешь выручить?" Платит немного, всего 25 долларов. Но обещаю, что буду вечно у тебя в долгу. К тому времени, как я добралась до арсенала на парковеню, массивного, но запущенного здания, я уже протрезвела. Внутри было сыро и неуютно, с флажных стен слезала краска, кирпичная и каменная кладка крошилась. Такая обстановка резко контрастировала с Дафной и другими гламурными моделями, которых Кристофер снимал в тот вечер. Там же была группа визажистов и стилистов, совсем не похожая на команду в студии Фредерика Смита, где снимали для Джакса. Я в основном вставляла плёнку, проверяла экспонометр и носила кофе моделям. Практически это стала моей первой настоящей работой, связанной с фотографией, за которую мне заплатили. Но я сказала Кристоферу, что была готова участвовать в этом за даром, даже если бы знала, что съёмка затянется до рассвета. После фотосессии в арсенале я вернулась домой, привела себя в порядок, переоделась и успела на работу вовремя, чтобы подать Хелену утренние газеты и чашку кофе. Судя по количеству окурков у нее в пепельнице, она была на месте уже пару часов. Она положила карандаш на рукопись, усеянную красными пометками и примечаниями на полях, и потянулась к книге элементы стиля. «Как думаешь, прелесть, окажешь мне услугу?» сказала она, не поднимая глаз от книги. Надо взять макет обложки июльского номера у Тони и устроить встречу с Ричардом и Диком. Сделаешь? Хочу показать им её сегодня после полудня. Конечно. Я направилась в кабинет к Тони. Он склонился над своим чертёжным столом, закатав рукава. На спинке стула висел его жакет нерру. Он огладил усы с унёрённым видом. Я оставил макет на столе Хелен прошлым вечером, перед тем как идти домой, сказал он. Я вернулась к Хеллену и передала ей это. Правда, она постучала карандашом по столу. Я его не видела. Мы вместе обыскали ее кабинет, проверили софу и кофейный столик, прочесали стопки бумаг на столе и комоде. Обложки я не нашла. Но, к моему большому удивлению, нашла свою портфолио. «Миссис Браун?» Я подняла портфолио. «Ах, это!» — сказала она, продолжая искать обложку. «Я собиралась вернуть его тебе». Увидела в корзине у твоего стало. Очень жаль, что ты выбрасываешь такие душевные фотографии. Я не могла сказать с уверенностью, была ли рада получить назад своё портфолио или всё равно хотела выбросить его. Хелен больше ни слова о нём не сказала. Я отложила портфолио и стала вместе с ней рыться в картотике. Ты уверена, что Тони сказал, что оставил макет у меня, потому что его здесь явно нет? Я уже была готова снова идти к Тони за разъяснением, но тут в кабинет Хелен ворвался Ричард Берлин. Загадка разрешилась. Это что, шутка такая? О чём вообще ты думала? Он держал в руке макеты юльской обложки, потрясая в воздухе дышным Ринаты. Откуда это у тебя? выпалила Хелен. Какая разница? он припечатал макет к столу. Суть в том, что ты не напечатаешь такой обложки. Ну-ка, погоди. Хрен взяла себя в руки. Голос её был спокойным, но в глазах я видела решимость. Я пошла на всевозможные уступки, позволяла тебе и всем людям из Хёрста указывать мне, что можно и чего нельзя. Я пошла на всевозможные уступки, позволяла тебе и всем людям Хёрста указывать мне, что можно и чего нельзя, но с этой яблошкой такого не будет. Он попробовал возразить, А я стояла в стороне и пыталась понять, как вообще к нему попала июльская обложка. Я не могла представить, чтобы кто-то вошел в кабинет Хелен и взял ее. К тому же очень немногие знали, что она решила переделать обложку, и даже Джордж не посмел бы стащить ее со стола Хелен. Я, разумеется, подумала на Марго, но я не могла просто так обвинить ее без всякого доказательства. Я также подумала на Эрика, но он никак не мог узнать об этой обложке. Но разве ты не видишь, сказала Хелен. Я во всём пошла тебе навстречу. Это единственный случай, когда я не желаю уступать. Прошу прощения. Берлин засунул палец за воротник рубашки, словно ему стало трудно дышать. Хелен взяла обложку и подняла в воздух, словно решила провести задуманную презентацию. Извини, но это именно та блюшка, какая нам нужна. Она захватит внимание людей. Она заявит: "Вышел новый космополит". Это отвратительно. Это вызывающе. Хелен отложила макет в сторону, взяла сигарету и не спеша закурила. "Я верю в эту обложку", сказала она, обратительно выдыхая дым. "Предупреждаю, пойдёшь против меня, мало не покажется". "Я не против тебя, Ричард". Хелен улыбнулась, чем только раздрарила Берлина. "Давай заключим сделку. Если эта обложка не переплюнет по продажам июньский номер, я уволюсь. Разорву свой контракт". Ты признаем, ты так или иначе хочешь выпихнуть меня. Просто подумай, ты избавишься от лишних хлопот. И если мой июльский номер не выстрелит, ты можешь спокойно сворачивать к космополиту, как и собирался. Берлин так на неё глянул, что я ожидала от него какой-то тирады, от которой вылетит стёкла. Однако он сохранил самообладание, и это внушало даже большую угрозу. Ты действительно хочешь играть в эту игру, спросил он. Ты должна бы знать, что я не приветствую ультиматумы. Хелен и бровью не повела. Ты не оставил мне выбора. Я верю в то, что делаю с этим номером и готова поставить на кон свою карьеру. Ты должен бы радоваться. Ты ничем не рискуешь. Тем более, если ты так твердо уверен, что я заблуждаюсь. Отлично, будь по-твоему. И Берлин вышел из кабинета. Я тоже вышла, прихватив свое портфолио, которое засунула в нижний ящик стола. Сев на своё место, я услышала сдавленный вздох Хелен и пошла посмотреть, в чём дело. Она стояла посреди кабинета, зажав рот обеими руками, в лице ни кровинки. Миссис Браун, я стояла у неё в дверях. Вы как? Вся её бравада сменилась паникой. Я не сомневалась, что она жалела о сказанном. Я ожидала, что она заплачет, но напрасно. С момента этого она стала ходить туда-сюда, заламывая руки и повторяя: "Что я наделала? Что я наделала? Что я наделала?" С каждым шагом она распадалась всё больше. "Наверное, я заболею. Принесите вам воды, прохладное полотенце". Она покачала головой. "Тогда я позвоню мистеру Брауну". "Нет", вскрикнула она. "Я не могу сказать об этом Дэвиду. Он ради меня оставил Калифорнию". Ради этого она раскинула руки. Что если я потеряю работу? Если они действительно меня уволят? Что если следующий фильм Дэвида провалится? Что мы будем делать? Нам придётся съехать с нашей квартиры. Пожалуйста, постарайтесь взять себя в руки. Она так быстро ходила взад-вперёд, я ещё никогда не видела её такой. Мы разоримся. Я не смогу послать деньги маме. О, Мэри. Я встала перед ней, вынудив её остановиться. Вы говорите столько всяких если, вы нагнетаете страх, бежите впереди паровоза. Она повесила голову и через секунду позволила мне усадить её на софу. В глубине души вы знаете, что поступаете правильно, вы делаете то, во что верите. Она осела на софу, глядя прямо перед собой сухими глазами. Тебе правда нравится эта оболочка, спросила она наконец. Она шикарная. Она захватывает внимание, она сработает. Люди станут покупать журнал хотя бы из любопытства. Другого такого журнала для женщин нет, нигде. Она кивнула. Спасибо, Киса. Мне нужно было услышать это. Вы уверены, что не хотите, чтобы я позвонила мистеру Брауну? Она прокашлялась и покачала головой. Я сама справлюсь. Она кивнула, словно подтверждая сказанное, и я физически почувствовала, как в ней зажглась решимость. Теперь сказала она: "Нам просто надо выяснить, какая сучка в этом офисе ненавидит меня настолько, что показала эту обложку Хёрст?"